«Это Снорк?» — удивленно спросил хозяин гитары. Кто-то называл его бобром. «Не знаю». «Эй ты! Ты кто такой?» Этот вопрос был элементарен, и его понял даже этот зверь. Но ответить на него было невероятно сложно. Рычать на этих сталкеров, которые даже оружие против него не подняли, было бы подло. Пытаясь шевелить гнилым языком, Снорк произнес слово больше напоминающее мычание снорк что снорк что он сказал неважно рассказал значит человек может он не мой пытаясь выговорить то чем он назывался снорк прикладывал неимоверные усилия а ведь когда-то давно он мог беспрепятственно разговаривать наверное выговаривая даже скороговорки но сейчас даже такое простое слово не получалось но даже мысль о том что глупо называться своему врагу не могла остановить существо сснорк снркрк язык его еле ворочался из уст его вылетали не членораздельные звуки но снорк старался больше для самого себя нежели для кого то еще Каждый раз он снова повторял слово «снорк» и каждый раз все больше себя ненавидел. «Снорк! Снорк! Снорк! Спайк!» — предположил Бобр. «Сук! Сноп!» Ненависть к себе все росла, а «снорк» так и не мог выговорить слово. Самое главное, что он больше всего ненавидел себя за желание снова стать человеком. «Дай гитару, снак. «Снырк! снорк, Эй, отдай гитару! Снег или... Как там тебя?» «Ага! Снырк! Снырк! Угу!» Снорк машинально опустил гитару интуитивно догадавшись о желании сталкера. Гнев к себе струился по жилам. «Ведь он Снорк! Просто Снорк! Грязный, вонючий, гниющий, жалкий! Просто ничтожество!» «Слазь к нам!» — великодушно пригласил Бобр, получив гитару на родину. «С... -н О... Давай, давай!» «Порождение зоны! Вот он кто!» Мысли об этом никогда раньше не забредали в его никчемную голову. «Кто человек? А кто он? Он — жалкое подобие человека, рванье! Он считает людей худшими существами на земле, а он кто?» «Всегда ли он убивает ради утоления голода?» «Нет, он такой же, как и человек, только более проворный, жестокий и хладнокровный». «Снорк!» «Что?» «Снорк! Снорк! Снорк!» Сорвавшись с места, мутант соскочил на землю. Но сталкеры вместо того, чтобы открыть огонь, в растерянности рассыпались по сторонам. Лишь хозяин гитары споткнулся о шпалу и упал. Одним прыжком снорк оказался возле него. Человек попытался дотянуться до автомата, но снорк это сделал первым. «Не, он не стал убивать сталкера, он протянул ему оружие». Сталкер неуверенно прижал автомат к себе и стал медленно подниматься. Мутант издал тихий рык и направил ствол автомата себе в лоб. — Что ты хочешь? — дрожащим голосом спросил сталкер. — Уей! Что? Уей, бовр! Уей! Слышь, бобр, убей! Последнее слово прозвучало в страшном рыке, и сталкер скорее от испуга, нежели специально нажал на спуск. Этот феномен зоны был уникальный, не единственный. Но снорки, осознавшие себя в полной мере, предпочитали не оставаться в живых, потому что не могли выносить самих себя. Вот так вот даже ужасный снорк смог остановиться, пусть и таким способом, потому что он, наконец, понял, кто он есть и что он творит. «Неужели мы не можем это сделать?» Юрий Семендяев, Кто я? Уже час наблюдаю картинку. Четверо сталкеров, сидящих у костра. Они сидят менее чем в пятнадцати метрах. Казалось бы, протяни руку и коснешься плеча вот этого, самого разговорчивого из них. Сразу видно шпаки. Так, залетная мелочевка, экстремалы. Решили в зону ходить, сталкерить. Небось, крутыми уже себя видят». Харч сплошь домашний еще в зоне такое не найдешь разве что по заказу у этого как его ну вот уже и имени не помню сидит в подвале ну блин а и нафиг только лишним голову забивать сидят эти удурки уже часа два а то и больше видимо ждут рассвет а вот на другой стороне за холмом где лежит брошенный уаз тоже кто то наблюдает Сейчас глянем, кто заинтересовался ими, кроме меня. Ага, ну, я так и думал. Кто же еще? Только его сюда могло занести. Видимо, надоело ему на АТП бродить. Кого там поймаешь? Уже давно известно, что кровосос себе там логово соорудил. Вот никто без надобности и не бродит там, а жрать-то ему охота. Вот и высматривает. Он тварь умная, хитрая, видит четверо, сейчас поймет, что это молодняк. И все, амбец обязательно нападет. Предупредить детей, что ли? Да, надо помочь, как иначе. Самый веселый из четверки сталкеров схватил новенький А.К., припал на колено и дал короткую очередь в сторону УАЗа. Четко, грамотно. Двадцать два, все как в учебке. Тут же вскочили его напарники». Тишину ночи разорвали короткие очереди, грамотные команды. Любо дорого посмотреть. Вот тебе и шпаки, вот тебе и салажата. Кровососа, конечно, не положили, но спугнули. Не для его зубов, Харч, то есть не для его хобота, или, блин, как у него это хрень на физии называется-то, а? Чёртов Альцгеймер! А кто такой Альцгеймер? Ладно, проехали, понаблюдаем. Сталкеры сели на свои места, смотрят друг на друга, глаза круглые ничего не соображают. И вот один из них, видимо, не первый раз в зоне уверенные глаза, повернулся в мою сторону, встал в глазах изумление, но не испуг, поклонился в мою сторону. Спасибо тебе, век не забуду. Огромное спасибо. Знаю, хабар тебе не нужен, но должник я твой, кровник. Ясно, понял он, в чем бодяга-то была. Что ж, пойду поищу другое занятие. Походите еще, бродяги, по зоне, может, и свидимся. Тогда и расчет проведем. Медленно, неторопливо удалялась от четырех изумленных взглядов спина контролера. Завтрак. Очень хотелось есть, просто до безумия. Даже не просто есть, а жрать, запихать полный рот мяса и жевать его, жевать. Что за день такой? Серое унылое небо, тут дождь, то ветер. И это сосущее чувство голода, преследующее с самого утра. И вроде бы вчера вечером набил брюхо. А нет, настало утро, прошелся от янтаря до армейских складов, опять бурчит в желудке. Все решено, надо найти еду, быстро найти, быстро съесть. Нет, найти быстро, съесть медленно, растягивая удовольствие, смакуя каждый кусочек, облизывая пальцы. Главное, чтобы трапезе никто не мешал, ни кабаны, ни химеры, ни кровососы, ни контролер, засевший в центре деревни в разрушенном доме. Для обеда место было выбрано удачно, вся деревня как на ладони. Между убогими строениями бродят с десяток зомби. Видимо, контролер создает ощущение жизни деревни. Ему делать нефиг. зомбим тем более, вот и развлекаются. Прямо под башней пара кровососов глумится над телами двух сталкеров из свободы, умудрившихся угодить к ним на завтрак. Вот блин, ну ладно». За пригорком, на котором поселилась огромная электро, я их жуть как ненавижу, устроили лагерь четверо сталкеров. Ну-ну, там со стороны болотца постоянно прибегают химеры, да кабанчики любят пробежаться по территории, если, конечно, сталкеры из свободы с барьера не отстрелят. Приятное ощущение, когда ешь. «Не то чтобы совсем здорово, но приятно, когда в животе пусто, уныло все, а поел хорошо. О, чем не занятие, можно скинуть на голову кровососом остатки моего пиршества. Ха, ты смотри, ты смотри, как задергались, забегали. Один рванул в башню. Ну-ну, удачно добежать до верха, там пара ступеней ели живые. Ну, что я говорил, кровосос, это не обезьяна». Да и до Пернатова ему далеко. Ох, вышло чудо на двор. Хряпнулось здорово, а вон ногу волочит. Ну, это ерунда, к вечеру будет бегать как и раньше. Вот пора в путь. Как раз кровососущие пошли в сторону центра деревни, видимо, решили вздремнуть после еды. Ну а мне куда? Хороший вопрос. Может прошвырнуться в сторону радара? Там место жирное, опасное, но жирное. Одинокая фигура удалялась в сторону радара, известного как выжигатель мозгов, опасного и смертельного куска зоны. В голове шедшего зомби крутилась одна мысль. Там еда, там много мяса, а жрать-то охота... «Все вам, молодым, надо!» Темнело, небо меняло серое мрачноватое покрывало на черноту, непроглядную черноту ночи. В старом, практически развалившемся деревенском домике сидели двое, сидели друг напротив друга, в сгущающихся сумерках. «Слушай, вот скажи, кто такие снорки?» о ну это вопрос вопросов на этот счет нет единого мнения одни говорят что это бывшие сталкеры попавшие под излучатель янтаря другие что это результат экспериментов той же подземной лаборатории непонятна их привязанность к противогазам тем более неработающим ясно а вот плоти они откуда ну плоть плоть очень смахивает на мутировавшую свинью У Плоти очень опасны передние конечности Попадешь под удар такой, мало не покажется Хотя плоть трусовата Нападет лишь, когда очень голодна А так, можно пугнуть, сама уберется Но если плоть — это свинья То припить кабан откуда? Ну вот, приплыли Свинья — домашнее животное, понимаешь? Ну да А кабан? Кабан дикий Он тоже подвергся влиянию радиации. Десяток встретишь, считай, ты труп». Помолчали, поглядывая на темнеющее небо. «Хорошо. А вот контролер, он откуда?» «Контролер...» «Ну, брат, это точно военные навертели. Тут столько лабораторий под землей, все не обойти. Возможно, в какой-то из них и проводились эксперименты по выведению таких уродцев». Таким близко подходить нельзя. Попадешь под контроль, все, пиши, пропало. Будешь в его войске ходить, пока не сгниешь. Жуть какая! Это еще цветочки. Да-да, расскажи про карликов и этих, э, полтергейстов. Да что тебе на всякую хрень потянуло? Давай завязывать базар. Гляди, стемнело уже. А и то верно. Пора выходить. Вот именно, пора. И, растворившись в темноте, два кровососа рванули на поиски ужина.